Андреев Владимиров, ключ к радиозамку. Некоторое время танк стоял неподвижно, словно к чему-то прислушиваясь. Потом его башня повернулась в сторону линии неприятеля, но огня не последовало. Прошла минута другая. Включился двигатель, и танк пополз вперед вдоль вражеской позиции, увеличивая скорость. Потом он неожиданно развернулся и стал приближаться к линии своих позиций, ведя огонь. Башня вращалась то влево, то вправо, поминутно осыпая огнем то свои позиции, то нейтральную зону. Израсходовав боекомплект танк прошел через окопы и остановился. Через минуту он медленно, словно нащипывая дорогу, двинулся, Зашел покачиваясь с полигона на письменный стол и затих, приткнувшись к чернильному прибору. Так описывал один зарубежный специалист испытание модели танка, управляемой по радио. Беспорядочное, хаотичное поведение модели, результат радиопомех, создаваемых в этом эксперименте преднамеренно для исследования их влияния на системы управления. Профессор Пильчиков как будто предвидел эту картину, когда говорил об уединении электромагнитных сигналов от пертурбаций, причиняемых действием волн, постоянно происходящих. И не только предвидел, но и, по-видимому, сумел с помощью протектора уединить, отделить сигналы от помех. Принцип управления по радио довольно прост – Электромагнитные волны, излучаемые передатчиком, создают в антенне слабый электрический ток, достаточный для того, чтобы замкнуть контакты, включающие мощные исполнительный двигатели. Недостаток такой схемы очевиден. Любые радиоволны, возникающие, скажем, при грозовых разрядах или при работе электрической аппаратуры, способны вызвать срабатывание системы независимо от волн оператора. В те годы единственными источниками искусственно получаемых радиоволн были катушки румкорфа корфа искровые передатчики, излучавшие пучок электромагнитных колебаний примерно одинаковой частоты. Именно эту особенность, по-видимому, использовал Пильчиков для создания своего защитного устройства. Протектор должен был обеспечивать срабатывание исполнительных механизмов только тогда, когда антенны достигли радиоволны строго определенной частоты, равной частоте волн, излучаемых передающей катушкой Румкорфа. Вероятнее всего, Пильчиков изобрел устройство, состоящее из катушки и электрического конденсатора. Интересные свойства такой комбинации в том, что она хорошо пропускает переменный ток строго определенной частоты. Образно говоря, она является своего рода электрическими качелями, раскачать которые могут лишь волны, действующие в такт с ними. Радиоинженеры назвали эти качели колебательным контуром, пильчиков-протектором. Подбирая катушки и конденсатор, можно было добиться того, чтобы протектор допускал к исполнительным механизмам лишь волны с такой же частотой, что и у передатчика. Все остальные радиоволны протектором задерживались и срабатывания не вызывали. Во времена Пильчикова колебательный контур был радикальным средством радиозащиты. Ведь вероятность того, что атмосферные помехи будут иметь частоту такую же, как передатчик, сильно снижалась. А для преднамеренного вмешательства в радиопередачу нужно было иметь катушку Румкорфа, точно такими же параметрами, что и передатчик-противник. А это тоже маловероятно. Маловероятно, но возможно. Протектор Пильчикова сравнительно простой радиозамок. Помехи иногда могут случайно его отомкнуть. А появление отмычек в виде ламповых устройств, позволяющих излучать радиоволны в широком диапазоне, свело почти на нет защитные свойства такого протектора. И все-таки первыми своими успехами радиоуправление обязано именно идея колебательного контура. Первый управляемый по радио самолет поднялся в воздух в 1913 году. В марте 1917 года немецкий радиокатер, управляемый с самолета, взорвал участок набережной в английской гавани Ньюпорт. В том же году английская миноноска была направлена с самолета по радио на немецкий корабль и нанесла ему серьезные повреждения. Но это лишь первые попытки. Уровень радиотехники был еще недостаточно высок. Сейчас для защиты от помех радиоэлектронной аппаратуры наведения зенитных ракет «Найк» американцы применяют фильтрующие и декодирующие устройства. Такие фильтры пропускают лишь определенные команды, подаваемые станциями наведения. Помехи задерживаются и отфильтровываются. Тот же принцип радиозамка протектора. В широком смысле слова устройства, подобные протектору Пильчикова, применяются в радиотехнике повсеместно. Радиовойна, радиоразведка, радиодиверсии ставят перед техникой радиозащиты Порой довольно своеобразные задачи. Во время военных действий в Ливийской пустыне в 1944 году англичане успешно применили помехи для борьбы с немецкими истребителями. Немцы так и не смогли что-либо противопоставить радионатиску англичан. Шумовые передатчики совершенно заглушали слова команды. Немецкие пилоты слышали лишь мерное гудение — Истребителям пришлось действовать самостоятельно, без наведения по радио. Англичане стали передавать ложные радиокоманды на немецком языке. Принимая их за свои, немецкие истребители удалялись в сторону, противоположную той, куда им следовало бы направиться. В наше время радиоуправление вышло на космические орбиты. Но в современных системах ракет и спутников применяются неизмеримо более сложные радиозамки, которые позволяют обнаруживать сигналы более слабые, чем помехи даже при одних и тех же длинных волн. Это и многие другие задачи, конечно, не были бы под силу протектору Пильчикова. Но его устройство явилось первым шагом в состязании между радиопомехами и защитой от них. Оно привело к триумфу «Радиоуправления» современных космических исследованиях. Конечно, все сказанное о протекторе Пильчикова лишь гипотеза. Не исключено, что многосторонний, богато одаренный ученый мог пойти по другому, неизвестному нам пути.